Глава 8 Михаил уходит. Слышу, как внизу хлопает дверь. Ничего не понимаю. Обида гложет изнутри. Непонимание и любовь. Ненависть. Значит, вот что он имел в виду, когда говорил, что придет домой, и мы с ним поговорим. Миша никогда, никогда на меня даже голоса не повышал. А сегодня, сейчас, мне показалось, что он готов меня ударить. Значит, вот и весь разговор. Свободно отработала. Ком подкатывает горло. Мне кажется, что кто-то меня просто душит, выворачивает все сухожилия наизнанку. Поднимаюсь, шатаясь. Кажется, у меня срыв. Самый натуральный. Нервы сдали. Голова как в тумане. Муж кричал про то, что дает мне сутки, а мне этого много. Хочу идти отсюда поскорее. Ничего от него не хочу. Ни одного напоминания. Но сил на то, чтобы собрать вещи у меня нет. Вообще ни на что не хватает сил. Не понимаю, как опять оказываюсь под струями душа. Становится полегче. А я никак вспомнить не могу, когда халат скинуть успела. И вообще, где он? Плевать. Просто на все. Заматываясь в полотенце и меня начинает отпускать. Голова светлеет. И я нахожу телефон, набираю номер. «Алло? Люся!» Выдыхаю с рыданием. Ближайшая подруга понимает меня с полуслова, и пусть мы не общаемся сейчас слишком плотно, но все же я сразу слышу в голосе напряженные нотки. «Яна? Боже, что с тобой?» Вопрос, заставляющий меня рассмеяться. «Мне плохо, Люська. Мне так плохо!» Голос срывается, и я начинаю рыдать. «Ты из-за чего так убиваешься? Из-за диагноза опять? Прекрати хоронить себя! Я тебе говорю, молодая девка, родишь ты, родишь! Здорового карапуза, а может и двух!» «Миша мне изменил». «Что? Ты шутишь! Он же с ума по тебе сходит! Этого быть не может!» Подруга выдает слова, а я понимаю, что еще вчера в них слепо верила, но все не так. Я утром пошла к нему в офис, а там... Голос дрожит. Я даже говорить не могу. «Яна!» Пытается что-то ответить Людка, но я пресекаю. Он с Тиной своей был. На столе. Больше ничего не спрашивай, Люсь. Я не могу. Говорить не могу. Я ведь... Я шла... «Я хотела...» Рыдания затапливают. «Постой, подруга, не рубись плеча!» «Он Тину выбрал!» «Мы разводимся!» «И я больше не хочу о нем ничего слышать, Люд!» «Ничего!» «Иначе я... я не выживу!» Говорю проклятые слова, а у самой такая боль в груди начинает пульсировать. Анестезия первых мгновений прошла, и меня накрывает вязкой тягучей болью. Она топит меня, тянет на дно я не понимаю, что происходит со мной. Как собрать себя по кускам? Как жить дальше? Где ты сейчас? Спрашивает Люся, уже собранная. Голос даже какой-то холодный стал. Я дома, но я не могу тут быть. Стены давят. Всё боль вызывает. Уехать хочу. Пауза. И я слышу шуршание, словно Людмила начинает одеваться. Также слух улавливает металлический щелчок. «За руль не садись! Оставайся дома! Я еду!» «Я... Не шучу я, Янка! Не вздумай садиться за руль в таком состоянии! Я уже еду!» Подруга отключается, а я безвольно сажусь на кровать. А потом подпрыгиваю, как ошпаренная. На спальню смотреть не могу. Не хочу. Особенно на постель. Наша супружеская ложа, где мы с Мишей столько часов провели... Еще вчера мне казалось, что он любит меня так искренне, так нежно. А сегодня... Сегодня мой мир рухнул. Быстро накидываю на себя белье, не глядя. Джинсы, кофту. Беру жакет. Мне холодно. Мне чертовски холодно. Кажется, что зубы стучать начнут. Вылетая за дверь, спускаюсь в кухню. Удивляясь тому, что свекровь в какой то веке за нами убрала и даже посуду помыла. Неужели даже у Гарпии просыпается сочувствие? Не знаю. Наливаю себе воды и пью жадно. В горле сухо, а в голове шум. Мысли путаются. Кажется, что я в чистейшем аффекте нахожусь. Сильно меня Михаил ударил. Нож в сердце с поворотом когда душа в клочья и сердце кажется, что больше нет. Только на этой мысли я спотыкаюсь, прикрываю глаза и прислушиваюсь к себе. Кажется, что ощущаю жизнь внутри себя. Не знаю, сколько времени проходит, как слышу, скрежет колес, и в страхе смотрю в окно, силюсь понять, кто приехал. И страх впивается щупальцами, когда на мгновение кажется, что это мой без пяти минут бывший вернулся. Замираю, вглядываюсь в окно, но понимаю, что это Люся. Миловидная невысокая шатенка быстро идет в сторону входной двери. Иду навстречу. Люся не успевает даже звонок позвонить, как я распахиваю дверь и буквально падаю в ее руки, обнимая и плача. «Эй, эй, Янка!» «Ну ты чего? Чего ты?» Спрашивает, ласково проводит рукой по моим волосам. «Не рыдай ты так!» «А я не могу. Меня колотит. Холодно становится, дико. Просто жутко. Подруга заводит меня в дом. Люда у меня деятельная, активная, поэтому сразу же переходит к делу. «Ты вещи свои собрала?» Пожимаю плечами. Мне ничего не нужно. Ничего брать не хочу. Люда окидывает меня внимательным взглядом и берет за руку. пойдем ка Говоришь, с Тиной спутался мишка твой? На ходу задает вопрос, а я лишь киваю. Сил нет. Говорить не могу. Ничего не могу. «Блин, Ян, а знаешь, я думала, он с ума по тебе сходит. Он так на тебя всегда смотрел, словно сожрать хотел». Не замечала, чтобы он на других баб смотрел. Смотрел, не смотрел. Какая разница, Люд? Я их застукала и... Хватит. Не могу я вспоминать этот кошмар. Не могу. Ты с ним говорила? Деловито интересуется Люда. А сама отпирает дверь моей спальни. Она у меня частым гостем в доме была. Так что знает, где и что лежит. Помню, как мы вместе с ней гардеробную убирали. Я сама никак не могла разобраться, что и где повесить. «Алло, Янка, не молчи ты, говори со мной!» Бросает на меня взгляд, а у самой вижу, что глаза на мокром месте, и жалость в них читаю. Не знаю, можно ли это разговором назвать. Мне казалось, он хоть объяснится, попытается со мной поговорить. Прощение попросит хотя бы, а он пришёл... Наорал и сказал, чтобы брала, что хочу, и уходила. Жестко сказал. Повторять не хочу. Людка головой качает. Быстро заводит меня в спальню и идёт в гардеробную. А я к стене прислоняюсь. Подруга же достает чемодан и принимается накидывать туда мои вещи, не особо заморачиваясь. Вот никогда бы не подумала, что Михаил способен на измену. Правда... Тиночка — это отдельная категория, ее же ему в жены прочили, но все же способен, как оказалось. Отвечаю с горечью и глаза прикрываю. Да, хотя он у тебя богатый мужик, а они все извращенные властью и деньгами, и под носом вечно охотницы полуголые мелькают. Говоришь, сказал все взять? Выглядывает из комнаты, и я неопределенно киваю. Я не могу больше здесь быть. Люд, я внизу подожду. Хватит, что накидала в чемодан. Мне хватит. Поворачиваюсь и выхожу из комнаты. Людка мне что-то кричит вслед, но я не слышу. Спускаюсь вниз и надеваю первое попавшееся пальто. И жду у входной двери. Людка появляется быстро. В руках тащит два чемодана. На спине рюкзак. Мне все равно, что она взяла, а что нет. «Сумку свою возьми. Документы, паспорт в ней?» – спрашивает деловито. Киваю и забираю миниатюрную черную сумочку. Тянусь за ключами от дома, которые лежат рядом на тумбочке. А потом вдруг словно спохватываюсь и отдергиваю руку, будто обжигаясь. Это уже не мои ключи и не мой дом. Открываю дверь, и мы выходим. Подруга бросает мои вещи в багажник, а я проскальзываю на переднее сиденье ее автомобиля. Меня знабит. Спустя пару минут Люда садится рядом и заводит двигатель. Я глаза закрываю и откидываюсь на сиденье. Ничего не хочу, не видеть, не слышать. У меня внутри словно пробоина, дыра, и корабль моей души подает сигналы бедствия, идет на дно. Может, я немного и засыпаю, как вдруг ощущаю, что машина тормозит, и Людка лезет ко мне в сумочку. «Янка, Пин, скажи от карт своих!» Опять доходит до слуха ее серьезный голос. «Что?» – спрашиваю, с трудом разлепляя глаза. «Какое-то у меня состояние дикой сонливости, видимо, стресс сказывается». «Зачем?» «Надо денег снять!» пока твой ненаглядный твои кредитки не позакрывал. Хотя, может, уже. Чёрт их разберёт, богатеев этих. Люд, мне ничего не нужно. повторяя как мантру. Может, и не нужно, но уделать лица надо. Да и жить на что будешь. Первое время хотя бы. В общем, пин скажи. Заодно и проверим, насколько капитальный подонок твой бывший. Называю цифры. День и месяц нашей свадьбы. И слезы текут ручьём. Сил нет ни на что. И на то, чтобы спорить, тоже. Услышав дату, подруга поджимает губы и мотает головой. Опять жалостью смотрит. А я отворачиваюсь к окну. «Я сейчас вернусь. Ян, не реви!» Опять выдает бодро и уходит, прихватив сумку. Возвращается минут через десять и улыбается мне, весело подмигнув. «Не успел твой Мишаня карточки закрыть!» Видимо, занят стиночкой своей. Ну ничего, моральную компенсацию ты получила весьма и весьма неплохую. На первое время хватит, а там видно будет. Видно будет. Повторяю и опять кладу руку на живот. Ощущаю тепло. Там внутри меня зародилась жизнь и, возможно, прагматичная Людмила права. Мне нужны деньги. Пусть не для себя. Для себя бы я ничего не взяла. Но теперь я не одна, мне о малыше своем думать нужно. И пусть так. Пусть его отец, не зная, поможет собственному ребенку. Слёзы опять набегают на глаза. Самый счастливый день моей жизни. День, который я так ждала. Радость, которая поселилась в сердце, теперь омрачена. Изранена и осквернена поступком мужчины, которого я любила больше жизни. Незаметно глажу плоский животик и мысленно обращаясь к своему малышу: « Я жду тебя, радость моя, Я так тебя жду. И мы справимся, мы совсем справимся, Я так тебя жду, малыш мой. Так жду и скоро ты появишься на свет. Я сделаю для этого все. Голова становится опять тяжелой, а я улыбаюсь сквозь слезы, потому что мечта сбылась. Пусть горечь затопила, но радость, она живет во мне, и совсем скоро моя жизнь наполнится смыслом, и появится человек, который будет дороже всех. Мой малыш, откидываясь обессиленно на кресле, глаза слепаются. Я погружаюсь в тяжелый сон без сновидений.